Глава четырнадцатая. Как бы там ни было, но болтать, выдумывая на ходу, устала, а через некоторое время закруглила выступление. Но в тишина в зале все ждут, что скажет император. Милостиво кивнет, будут аплодировать «нет», проводят презрительное молчание. Взгляд императора непроницаем. Интригу наводит, держит паузу. «Как тебя зовут, рабыня?» спрашивает император снисходительно, хотя до этого ни с кем из выступающих не общался. «Эль-Дио, господин», опустившись на колени и низко склонив голову, ответила я. «Меня уже ощутимо бьет дрожь. Страх еще тот. До сих пор не верится, что мне выпали такие испытания». «Ну что же, Эль, теперь я начинаю понимать, чем же ты могла заинтересовать нашего великого полководца». Произносит Вильгер, и в зале тут же начинаются шепотки. «Сейчас император по сути открыто признал, что увел меня у своего генерала». Наверняка об этом и так все в курсе. Но одно дело догадываться, а другое услышать открытое признание. Император, похоже, идет на прямой конфликт со своим генералом. Почему? У меня есть предположение. Удачливого и успешного генерала, который провел столько успешных военных кампаний, наверняка в империи любят и превозносят. Император оказался в тени своего генерала, а теперь, когда все земли на материке уже завоеваны, возможно, Вильгер решил то ли просто принизить генерала, то ли его все убрать... «Убрать, полагаю, тоже будет нелегко. Я точно знаю, что имперская армия боготворит Соула». «Да все это знают». «Можешь, Эйцельдио!» Слышу я милостивое разрешение императора и тут же спешу со сцены. Интересно, он нахмурился или кивнул? Впрочем, какая разница? А, нет, аплодирует. Громко так. Значит, кивнул. На балконе меня окружили девушки из отбора и курирующая их мадам. «Пить!» «Хрипло прошу я». Кто-то вкладывает мне в руку стакан с водой и подводит полуобморочную Айсаду. У моей мадам нервно дергается глаз. «Ну ты!» Говорит, была женщина, но на этом ее слова закончились. Айсаде суют поднос нюхательную соль. «Больше так не шути!» Требует дама, немного отойдя. «Да вроде же неплохо вышло. Я пожимаю плечами. Придворные выглядели так несчастно, столько серьезности и скуки. Не смогла удержаться». «Забавно ты все это рассказывала», — произносит вдруг одна из рабынь. Смотрю на нее, а у нее взгляд такой умный, колкий, симпатичная кореглазая шатенка. «Кем ты была?» «Никем, простой горожанкой». Я пожимаю плечами. «Ты слишком хорошо говоришь для простой горожанки». Я из «А-а-а! Ну тогда, может быть...» Девушка протягивает мне руку для знакомства. «Тарулада, бывшая принцесса Ашгера. Можно просто Тару». «Очень приятно», — присела в реверансе. «Никогда не думала, что познакомлюсь с настоящей принцессой». «Бывшей принцессой», — уточняет Тару, улыбнувшись мне глазами. «Рабыни не должны так между собой общаться», — шипит одна из мадам назирательниц Тару опустила взгляд и отошла, но ко мне тут же подступили знакомиться другие девушки. В основном все дочери важных лиц из Ашгера, предпоследние завоеванные страны на пути Соула. Но нашлись девушки из других теперь уже провинция империи. Их забрали уже второй волной при возвращении армии домой. Говорят, император отправляет генерала в военный поход. Шепотом поделилась со мной одна из девушек. Очень удивилась. Зачем ты мне это говоришь? Мне не интересно Только военный поход куда? Все земли на материке завоеваны. Девушка пожала плечами и хихикнула. Не знаю, куда подальше, видимо. «Ну, все, хватит болтать», — говорит Айсада, «отгони от меня девушек. Тебе нужно отдохнуть до итогового выхода. Поменьше болтай и держись от других подальше, особенно от этой. Трулады». «Почему?» «Они все твои конкурентки могут горло перегрызть за лучшее положение. А бывшая принцесса считается главной возможной фавориткой. Она восхитительно поет, играет на нескольких инструментах, владеет тремя языками, знает, как себя подать и держаться в высшем обществе». Императору она точно приглянулась. Ух, вот бы и правда кто-то больше приглянулся. А что, будет ещё выход? Конечно, всех вызовут, и его императорское величество выберет тех, кто останется в его отборе. Ясно. Против отдыха ничего не имею. Айсада увела меня в дальний конец балкона, усадила на пуф, и вскоре мне принесли фрукты, чтобы перекусить. Ещё час я тихо сидела, наблюдая за тем, как выступают остальные девушки, а потом... Нас и правда после довольно долгого периода ожидания всех вызвали на сцену. Специально назначенный слуга торжественно прочитал именно тех, кто проходит дальше. на личное собеседование с императором. Назвали и меня, я не удивилась. После вперед выступили те девушки, которые не прошли, и они действительно выглядят расстроенными. Кто-то плачет. Император объявил, что одна из тех, кого он не выбрал, может остаться. Кто решат придворные? Невыбранные девушки поочередно выступали вперед и придворные аплодировали. Чем больше рукоплещущих людей, тем лучше. В итоге осталась еще одна рабыня, которой аплодировали громче всех. Вот такие тут развлечения в империи. Вроде бы уже конец. Проводили всех, кто не остается, уже очень поздно, хочется спать. Вильгер решил произнести напутственную речь для конкурсанток и вдруг, совсем уж неожиданно, в зале появляется генерал Соул. Тишина всепоглощающая.